Глава шестьдесят пятая «Именем короны вы все должны пройти с нами!» Заявляет один из вломившихся, хорошо поставленным голосом. А всего их человек десять. Или нет, двадцать. Они все заходят и заходят в лазарет. «Куда? Здесь стерильные условия! Все аккуратно, чисто! А вы?» Возмущается Джемисон. Его хватают первым, вторым идет Адриан. Меня схватить не могут, я все еще сижу на руках Нельсона, а его трогать опасаются. Прошу вас, ваше высочество, пройдемте с нами. Никто не пострадает, обещаем. Чуть ли не плачет один из стражников. Мы не хотим удерживать вас силой, не имеем права в то же самое время. Мы не можем не подчиниться ее величеству. Королеве? Не королю? Вздергивает бровь Нельсон. Мой отец не руководит вами? Там такое творится во дворце. Прошу вас, идемте с нами. Одна надежда на вас и старшего принца. Снова причитает стражник. Мы потому с легкостью согласились исполнять приказ Ее Величества отправиться за вами. Кто-то должен навести порядок. А старший принц не справляется. Он один слабее обоих своих родителей. Даже так, удивляется Нельсон. А я чувствую, что он хочет последовать за стражниками, но не решается. Колеблется из-за меня. Наверняка из-за меня. Больше причин я не вижу. «Лекари, отпустите. Не нужно брать их в заложники или что-то еще», — приказывает дракон. «Если пришли за моей помощью, не вредите остальным». «И нет, я не пойду. Меня не волнует, что станет со всеми вами. Больше не волнует», — качает он головой. Я чуть не потерял истинную из-за вашей правительницы. Больше я не подвергну Агнес опасности. Стражники молча переглядываются между собой. Видно, что они растеряны и ожидали услышать совсем другие слова. «Ну как же, это ведь и ваша правительница тоже!» Растерянно произносит один из них. «Нет». «Королева никогда не была моей правительницей, вы ошибаетесь. Она мне не мать, и ей не подвластны болота, которые меня породили, и по сей день являются моим единственным домом», — твердо отвечает Нельсон. «Но королевство», — растерянно произносит другой. Болота ведь находится в королевстве, они же тоже пострадают. Вы не можете этого не понимать». Мы все в одной лодке, мы все связаны. «Связаны, мы все связаны» — эта фраза что-то запускает в моем мозгу, что-то очень важное. «Вспомнила!» — восклицаю я, невежливо вмешиваясь в чужой разговор. «Простите, просто я вспомнила, что я выращиваю зерно, что от меня зависит пропитание жителей королевства». На секунду в лазарете снова воцаряется молчание. Кажется, я своими восклицаниями шокирую окружающих. Надо бы заканчивать так поступать. О воспоминаниях говорить лишь Нельсону, а еще делать это тихо и спокойно. «Да, леди, все так!» Обескураженно произносит один из стражников. «А вы что, забыли, что ли?» Видите, ваше высочество, а вы не хотели возвращаться во дворец. Да у леди проблеск в голове случился при одном лишь упоминании дворца. А что будет, когда она окажется внутри него?» Ехидно говорит Джемисон. Ему, как и Адриану, не дали уйти, но отпустили. «Очень весомый аргумент, да», — закатывает глаза Нельсон. Простое совпадение, не больше. Толчок к возврату воспоминаний может быть любым, даже одно слово. Я немного изучал менталистику, я знаю основы предмета. Мы никуда не пойдем. Сами справляйтесь.